Глава 16: Темное прошлое и радужное настоящее. Перейдем к изучению истории Шуваловых. Предлагает Седой как лунь хранитель рода и выводит на экран уже знакомую мне родословную. Разница с изученной мной в приюте состоит в том, что она простирается во глубину веков вплоть до появления в исторических летописях и былинах безымянного основателя Руси и первого мага по совместительству. Его земное имя было вымарано из всех источников еще во времена правления Ивана Темного. Теперь он известен нам лишь в качестве божественной сущности под именем Разделенный. «Великий род берет свое начало непосредственно от Разделенного», сообщает хранитель рода с придыханием, а я силюсь вспомнить отчество бородатого старца. Основатель совершил первый акт творения, взяв под контроль силу, а затем разделил свою душу на семь частей и одарил ими сыновей. Один из них, Ярослав, был заслуженно прозван Великим, потому что объединил под своим началом пятую часть европейской территории современной Российской империи и основал династию, впоследствии получившую фамилию Шуваловой. Его многочисленные потомки... Хранитель тихо бубнит, транслируя хорошо знакомые прописные истины, и я начинаю скучать. Прервать его не позволяет уважение к сединам и наказы великого князя, и я делаю вид, что внимаю каждому слову ученого мужа. Последние тысяча лет истории Российской империи, времени, когда в мир пришла магия, больше напоминает сказку для наивных детей, нежели правдивую летопись. Суть ее сводится к противостоянию светлых ареста, впоследствии разделившихся на цветных, родителей благонародного народного и темных ареста, отщепенцев, предателей и наимитов. Маги соперничают, сражаются друг с другом и внешними врагами и периодически ставят само существование России на грань. Добро несут в мир естественно цветные, ведь летописи, как известно, пишут победители. Светлейший князь Ярослав Великий получил от разделенного бесценный дар фиолетовой магии и родил множество сыновей и дочерей, которые продолжили род. Именно из-за прозвища родоначальника Шуваловых семь магических родов и начали называть великими. Шуваловы сыграли ведущую роль в отражении набегов темных кочевников в 13 веке, а впоследствии – в свержении пришедших к власти темных в XVII. Сегодня же великий род наряду с остальными шестью Противостоит практически всему миру, которым правят темные. Я рассматриваю портреты Шуваловых на экране проектора и отмечаю идеальные черты их лиц, весьма схожие с моими. В детстве я думал, что красота древних Ариста это лизоблюдство художников и авторов легенд. Но сейчас осознаю свою ошибку. Она вполне аутентична. А откуда взялся Иван Темный и другие Темные, ставшие его опричниками? Задаю провокационный вопрос вкрадчивым голосом, прерывая пустые разглагольствования учителя. Невинно смотрю в глаза Никифору Григорьевичу и часто моргаю, как недалекая девица на смотринах. Старик замолкает на полуслове, и выражение его лица меняется. Благодушие уступает место растерянности, которое быстро сменяется менторской надменностью. «Вырожденцы!» – выдыхает он. «В древние времена темных не уничтожали» как сейчас. Они были полноправными членами своих родов, а черная волжба не была запрещена законом. Старик замолкает, явно что-то недоговаривая, а я едва не проглатываю язык от удивления. Вместо набившей скомину легенды о предавших свет и переметнувшихся во тьму Ариста, он сообщает что-то похожее на правду. А из какого великого рода вышел Иван Темный? Спрашиваю я, ступая на тонкий лед под которым уходит в смертельно опасную бездну, запрещенная законом ересь. Никифор Григорьевич медлит с ответом. Он пристально на меня смотрит, беззвучно шевелит губами и хмурится, взвешивая последствия возможной откровенности. Распространение ереси в Российской империи карается смертью. «Из нашего», – быстро произносит он, будто бросившись в холодный омут. Больше всего темных всегда рождалось среди фиолетовых. «Вот это поворот! В рот Шуваловых стоило вступить уже только ради обретения этого знания. А меньше всего среди красных?» – высказываю очевидную догадку я. «Именно так, юноша!» – старик удовлетворенно кивает. «Значит, со светлыми все наоборот. Больше всего их рождается среди красных?» «Позвольте полюбопытствовать, уважаемый Александр Игоревич, откуда у такого симпатичного юноши возник интерес к краеугольным вопросам мироздания?» Никифор Григорьевич бросает на меня пристальный, изучающий взгляд. «Вы хотите сказать легкомысленного юноши?» – уточняю я подчеркнуто язвительным тоном. «Вы считаете, что моя внешность больше располагает к забавам с прекрасным полом и поединкам на дуэлях, нежели к изучению наук?» «Устами красавцев и младенцев обычно глаголят истина», – парирует старик и лукаво улыбается в седую бороду. Намекаете на то, что уровень моего интеллектуального развития чуть выше младенческого? Подыгрываю я старику и получаю в награду полный иронии взгляд. Скорее удивляюсь тому, что вы исключение исправил. Но давайте вернемся к седой древности. Никифор Григорьевич дипломатично возвращает разговор к главной теме. Больше всего светлых рождалось тоже в роду фиолетовых. Но почему? Искренне удивляюсь я. Это нелогично. «Меня всегда учили, что свет и тьма стоят на разных полюсах». «Никто не знает». Старик пожимает плечами и щурит глаза. «Возможно, природная любознательность подвигнет вас на поиски истины?» «А можно ли определить цвет одаренного до инициации?» Спрашиваю я, впрочем, зная ответ наверняка. «Ночью все кошки серы», — усмехается старик. «Этому вас тоже должны были учить». Цвет проявляется только после возникновения устойчивой связи души Ариста, осколка и родового кристалла. Мои глаза фиолетовые с рождения. Это не дает стопроцентной гарантии наличия способностей к владению фиолетовой магией, недовольно перебивает меня старик. Лишь свидетельствует о принадлежности к великому роду Шуваловых. Тонкости наследования дара вам лучше обсудить с Игорем Всеволодовичем, а я всего лишь скромный хранитель. Тогда позвольте вопрос на историческую тему. Прошу я и задаю его дождавшись одобрительного кивка. Какой процент темных и светлых магов родился в великом роду Шуваловых, скажем, за последние 200 лет? — Около половины всех арестов в нашем роду были темными или светлыми, — хмуро отвечает старик после длинной паузы. — Засим я вынужден нашу полемику прекратить. Мне необходимо уточнить у великого князя пределы дозволенного в разглашении вам информации, закрытой по соображениям безопасности рода и империи. «Великий князь дает разрешение на передачу оному молодому человеку любых сведений, касающихся происхождения, истории и способностей представителей нашего рода», – громко заявляет появившийся в дверях гостиной Игорь Всеволодович Шувалов. Если парень окажется темным или светлым, то унесет наши тайны в могилу. А если фиолетовым, то будет хранить их, как зеницу ока. Великий князь широко и открыто улыбается, а меня от его откровенности слегка коробит. Старик говорит обо о мне как о вещи, которую можно либо использовать на благо рода, либо выбросить за ненадобностью. Вероятность оказаться фиолетовым и не быть убитым в момент инициации около 50%. Я настолько поражен озвученной цифрой, что не сразу возвращаюсь в окружающую меня действительность. «Приветствую вас, господа!» Будто спохватившись, быстро произносит Шувалов и едва заметно склоняет голову. «Приветствую и предлагаю перенести наше занятие в практическую плоскость, проследовав к родовому кристаллу». «Вы думаете, Александр Игоревич готов?» Вопрошает хранитель с явным сомнением в голосе. «А ежели и нет, чем мы рискуем?» На губах великого князя расцветает лукавая улыбка. Фиолетовым больше, фиолетовым меньше. Нам не привыкать. Шувалов разворачивается и решительно направляется прочь. Мы встаем из-за стола и следуем за ним. На ходу я ловлю успокаивающий взгляд хранителя, но обуревающее меня волнение не исчезает, а лишь усиливается. Уже через несколько минут я не только увижу кристалл великого рода, но и почувствую его мощь. Это, конечно, не инициация, скорее лишь проба пера, эдакая репетиция, но древние легенды говорят, что у редких одаренных ареста инициация начиналась спонтанно, у некоторых в детском возрасте. Самый яркий пример Петр Великий, перед которым еще в юности, после его первого контакта с родовым кристаллом, преклонили колени не только все ареста Российской империи, но и правящий тогда император. Со мной такого наверняка не произойдет, но чем разделенный не шутит. Под взглядами запечатленных на огромных полотнах великих предков мы проходим уже знакомым коридором и оказываемся в лифтовом холле. Всякий раз, следуя мимо помпезных портретов, я гадаю, кто же из них был моим родителем. Охрана почтительно расступается, и мы заходим в кабину лифта. Великий князь снимает с пояса ключ, вставляет его в неприметное гнездо над кнопками – и поворачивает. Глаза Шувалова вспыхивают, стенки окрашиваются в фиолетовый цвет, и лифт начинает плавный подъем. «Может, все же рано еще?» – спрашивает хранитель, бросив на меня короткий выразительный взгляд. «А что изменится за пару недель?» – отвечает Шувалов вопросом на вопрос. «Времени у нас в обрез. А чем раньше парень обретет дар, тем больше шансов у него выжить». «Я вам не мешаю?» Вопрошаю стариков и попеременно гляжу то на одного, то на другого. «Нет!» – одновременно отвечают они без тени улыбки на морщинистых лицах. «Тебя смущает наша откровенность!» – спрашивает великий князь, удивленно вскинув правую бровь. «Скорее ваш неприкрытый цинизм!» «И это мне заявляет восемнадцатилетний циник, подобного которому я не встречал за всю свою долгую жизнь!» Шувалов заразительно смеется, и его радужки разгораются ярче. Лифт останавливается, фиолетовое свечение в глазах великого князя тускнеет и двери открываются. Мы выходим в полутемное помещение и поднимаемся по узкой винтовой лестнице несколько пролетов. Ступени упираются в металлический люк в потолке диаметром примерно 2 метра. На нем нет замочных скважин, поручней или вращающихся рукоятей, а ровный отполированный до состояния зеркала металл идеально прилегает к массивной раме. Радужки Великого Князя вспыхивают ярче, поверхность люка заливает фиолетовое мерцание, и он начинает медленно открываться. Шувалов открывает его силой, без применения физического воздействия. Мы продолжаем подъем и оказываемся в цилиндрическом помещении диаметром и высотой 6 или 7 метров. Его заливает насыщенный фиолетовый свет, бьющий из неограненного кристалла над головой. Кажется, что белый мрамор, покрывающий стены и пол, источает собственный фосфорицирующий свет и наполняет белки наших глаз глубокой насыщенной синевой. Мы будто попали внутрь огромного сапфира и увязли в густом цвете, как пчелы в меду. Задрав голову, я смотрю в глубину исполинского фиолетового кристалла. Проходя через него, солнечный свет тускнеет и наливается насыщенной фиолетовой синью такой же, какая обычно светит из глаз Кшувалова. «Тебе несказанно повезло, Александр! Ты можешь лицезреть легендарное, дарующее силу сокровища великого рода собственными глазами!» Шувалов поворачивается ко мне и расстегивает высокий ворот белоснежной рубашки. Фиолетовый осколок на его груди светится и мерцает в унисон с кристаллом. «Чувствуешь что-нибудь?» – спрашивает меня великий князь, выводя из состояния гипнотического транса. «А должен?» Я смотрю в глаза Шувалову, и мне кажется, что они источают не только свет, но и силу в ее первозданном, необузданном виде. «Прилив энергии, ускорение восприятия, покалывание кожи, смещение спектра», подсказывает великий князь. «Ничего из перечисленного». Я отрицательно мотаю головой, а затем ощущаю легкое жжение на груди. Прикладываю руку к источнику тепла и понимаю, что осколок снова нагревается. Великий князь разочарованно отворачивается, а я оттягиваю тугой воротник кожаной накидки, заботливо купленной мне трубецкой, и заглядываю под нее. В глаза бьет яркий белый свет. Осколок сияет, словно миниатюрное солнце. Поспешно запахиваю накидку и ошалело смотрю на спины стариков. Осколок, который я всегда считал подделкой или детской игрушкой, все же настоящий? А если настоящий, то почему его сияние белое, а не фиолетовое? Неужели это подлинный осколок светлого кристалла? Если я не ошибаюсь, вы, великий князь, почувствовали дар в 13 лет. Подает голос, молчавший все это время хранитель. Примерно тогда, кивает Шувалов. День, обуявший меня восторг, я помню прекрасно. А вот точный возраст уже нет. «Как думаете, Никифор Григорьевич, у Александра есть шанс?» «Всее ведомо лишь разделенному», искренне заявляет старик и пожимает плечами. Меня захлестывают вопросы, и я не сразу осознаю, что осколок продолжает нагреваться. Вены набухают и гудят, как будто в кровь впрыснули жидкую энергию, кожу покалывают тысячи миниатюрных иголочек, а мысли становятся быстрыми и четкими. Начинается спонтанная инициация – Но осколок же не фиолетовый, не часть родового кристалла. Интуиция подсказывает, что нужно срочно уносить ноги. Спускайтесь, мне нужно остаться здесь одному, как нельзя своевременно распоряжается Шувалов, нетерпящим возражения тоном, и я спешно ему повинуюсь: несусь вниз по винтовой лестнице, перепрыгивая через ступени и утирая со лба обильно выступивший пот. Осколок невыносимо жжет грудь. Останавливаюсь у двери лифта и перевожу дух. Нагрев прекратился. Прижимаюсь спиной к холодной мраморной стене и медленно оседаю на пол. Слышу, как круглый стальной люк закрывается с неприятным металлическим скрежетом. На лестничном проеме появляется Никифор Григорьевич. Взгляд старика устремлен мне в глаза. Он медленно спускается и гипнотизирует меня, как удав кролика. «От кого или чего ты бежал?» С подозрением спрашивает он и останавливается передо мной, скрестив руки на груди. От себя, отвечаю я и прищуриваюсь. Никак не могу выбросить из головы, что половина фиолетовых стала темными или светлыми. Пути разделенного неисповедимы, пожимает плечами хранитель. Чему суждено быть того не миновать? Что произойдет, если я надену на шею, например, синий осколок и встану под фиолетовый кристалл? Или наоборот? На все воля разделенного. Хранитель уходит от прямого ответа, задумчиво глядя на крупные бисеринки пота, покрывающие мой лоб. — А в связи с чем у вас возник этот вопрос? — Пытаюсь понять, почему множество фиолетовых оказались темными, — тихо произношу я с отчаянием в голосе и утираю лоб. — Это заложено в нас разделенным, и выбор не изменить, — мягко произносит Никифор Григорьевич. Биологическую наследственность невозможно поколебать манипуляциями с кристаллами, осколками и местами инициации. Подобных попыток в истории Ариста было множество, но все они провалились. Звучит не очень-то обнадеживающе, и я едва удерживаюсь от привычного мне едкого комментария. Молча киваю и прижимаю согнутые ноги к груди. Мой осколок остывает, и вместе с его температурой падает уровень тревоги за судьбу себя любимого. Над нашими головами снова раздается металлический скрежет, а затем звучат тяжелые шаги. Шувалов спускается по скошенным каменным ступеням, останавливается у подножия лестницы и протягивает вперед руку. На его раскрытой ладони лежит вновь созданный осколок. «Уже скоро этот камень может стать неотъемлемой частью тебя, Александр», – устало заявляет великий князь. И осколок вспыхивает ослепительным фиолетовым светом.